К примеру Мечникова последовал его ассистент Лотопи. Результат был тот же, а именно отрицательный. Тогда третий из сотрудников института повторил опыт и проглотил холерные вибрионы. Это был доктор Жипий. Результат оказался ужасным. Он заболел холерой в такой острой форме, что его выздоровление вызывало сомнения Мечников был глубоко потрясен. Он неоднократно повторял, что если...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 При прочих равных условиях заболеет холерой зависимость от особенностей бактерий, поселившихся в кишечнике человека, от его кишечной флоры. Можно, пожалуй, утверждать, что Мичников был специалистом по кишечным бактериям. Он подразделял их на благоприятствующие холерной инфекции и препятствующие ее развитию. Это объясняется, разумеется, вполне приемлемо, так как известно, что между бактериями бывают войны, что они конкурируют между собой, что иногда одна разновидность бактерий уничтожает другую. Открытие пенициллина было основано именно на этом факте. Петемкофер пережил свой героический эксперимент на несколько лет. В феврале 1901 года он застрелился преследуемый болезненным страхом перед грозящей дряхлостью. Тогда, наверное, говорили, что для него было бы лучше, если бы он не пережил своего опыта.